Пересадочная станция представляет Родион Дубина Цикл Загробный Читает Алекс Зима Как стать повелителем мертвых Том 2 Глава 26 Где я? Пробуждение было тяжелым. Я не знал, что от транквилизаторов может так сильно болеть башка. Хотя меня же по ней демон стукнул. Да еще и навыком, который может стены проламывать. Тогда странно, что я вообще жив. Мозг отказывался работать и вспоминать, что произошло. Вместо этого меня переполняла злость. Хотя я по натуре флегматик, меня сложно вывести из себя, но демону это удалось. В первую очередь я злился на самого себя. Какой-то местный главарь шайки наркоманов так хитро заманил меня в ловушку. Даже пожертвовал своими людьми. Только зачем ему это? Обидка из-за той группы? Или он правда в сговоре с теми ребятами, что скинули капсулы с газом? Мозг постепенно приходил в себя, а эмоции отступали. В голову стали пробираться здравые мысли. Где я? Почему я все еще жив? Как отсюда выбраться? Осмотревшись, ничего нового я не узнал. Вокруг была кромешная тьма, под лицом холодная твердая поверхность. Я попытался подняться, но все тело будто весило две тонны. Я почувствовал себя овощем, если конкретней, маринованным огурцом, разогретым в микроволновке, причем после неоднократной заморозки. Видимо, последствия транквилизаторов. Приложив немалые усилия, я сумел перевернуться на спину. По тяжести на руках я понял, что на мне стальные кандалы, а по гулу поверхности я определил, что она металлическая. «Я в железном ящике? Какого хрена?» Где-то рядом звучал ритмичный рык или даже храп, но звук был слишком искажен, чтобы понять наверняка. Я не придумал ничего лучше, чем постучать кандалами по полу. Грохот раздался слабый. Даже соседский храп прекратился, сменившись матерной руганью. «По башке, блять, постучи, придурок!» «Эй, мужик!» — откликнулся я. Мой голос был как после недельного запоя, причем без единой капли воды. В горле жутко пересохло. Заткнись, дай поспать, ответил злобный сосед. Где мы? Ответа не последовало, но я не отставал. Мы в камерах, в тюрьме типа. Мы в аду. Дальше расспрашивать смысла не было. Да и говорить было сложно. Значит, железные ящики. Я, скорее всего, попал на склады ЖД вокзала или в промзону. Это либо вагоны поезда, либо контейнеры для погрузки кранами. Интересный способ содержания пленников. Вот только зачем демону держать нас в живых? Вариантов на самом деле много. Самая очевидная причина – он просто больной ублюдок, которому нравится издеваться над людьми. Да еще шоу из этого можно сделать. Да, развлечения теперь весьма странные. Вторая причина: демон хочет узнать мой секрет, как я обхожусь без костюма и без противогаза. Да еще и зомби на меня не нападают. Черт, Рустам, моего мертвого друга убили в последнем бою. Бедный Рустам, хотя это сволочь. Достаточно живуча. Может, еще и не сдох? Ладно, отложим этот вопрос. Что там с последним пунктом? Как отсюда выбраться? Ждать, пока демон сам распорядится моей жизнью, желания не было. Как и не было иллюзий, что меня отпустят. Значит, нужно выбираться самостоятельно и как можно скорее. Собравшись силами, я наконец поднялся. Контейнер качнула. Тут мне стало ясно, что он подвешен в воздухе. Это усложняет задачу. Еще обнаружились кандалы на ногах, а к ним прибиты цепи. Охренеть, меня еще и внутри камеры ограничили. Подергав за цепь, я убедился, что она крепко прикручена. А за что она держится? Прощупав всю метровую цепь, Я наткнулся на крепление, надежно закрученное болтами или анкерами в стену контейнера. Не будь у меня транквилизирующего похмелья, я бы просто вырвал эту штуку. Но сил совсем не было. Цепь не отпускала меня даже до двери, в которой виднелся небольшой просвет. Пришлось вспомнить физику, рычаг и все такое. Сжав кулак, я выпустил свои когти... Кости немного ломило, будто не хватало кальция или еще чего. Один коготь я просунул в крепление на стене и повернул руку. Металл не поддавался, но и я не собирался останавливаться. Я повис всем весом и вот с громким скрипом одна цепь отвалилась от стены. То же самое я проделал со второй. «Да сколько можно? Хватит греметь, мудила!» — раздался голос из соседнего контейнера. «Заглохни, дурак, я для нас обоих стараюсь», — негромко ответил я. Направившись к двери, я наступил на что-то теплое и мягкое. Не успел я испугаться, как это нечто меня опередило. С пола раздался пронзительный панический крик, как от свиньи, которую собирались пустить на колбасу. От такого звука и движения под моей ногой я и сам подскочил, заорав от неожиданности. «Чё за нахуй?» — воскликнул я, рефлекторно ударив визжащую тварь кандалами. Вы, Больно, не надо!» — заорала тварь в ответ. «Ты кто такой? Человек?» — спросил я, отскочив назад. «Не делайте больно, пожалуйста!» — начиная рыдать, попросил мой сокамерник. «Ясно». Такой же бедолага, как и я, только еще с приступами истерики. Ну да ладно, хорошо хоть не в перекресток одиночество попал. Это... Извини, что огрел. Думал, ты тварь какая-то. В ответ я услышал только всхлипывание. Я не собираюсь тебя бить больше, успокойся. Ты как сюда попал? Пожалуйста, не надо. Понятно, диалога у нас не выйдет. По крайней мере сейчас. Переступив рыдающего парня, я подошел к двери, и прильнул глазом к небольшой щели на уровне лица. Внезапно железная пластина отъехала в сторону, и перед моим лицом возникла хоккейная маска. Она была надета на голову надзирателя. «Эй, мясо, вы чего разорались? Сдохнуть не терпится?» спросил недовольный голос из-под маски. «Я хочу поговорить с демоном. Отведи меня к нему». Сразу выпалил я. «С демоном поговорить?» «Ну подожди, сейчас открою. Как раз по пути зайдешь, трахнешь его, рабынь, поешь нашей жратвы, выпьешь бухла и занюхаешь отборной дури. Я серьезно, мне есть что ему предложить. И что, кучу говна, которую вам дают на завтрак?» «Нет, есть кое-что поинтереснее». «Поинтереснее тебе будет завтра». А сейчас закрой пасть, Падель, и не вздумай шуметь, иначе я поджарю твои яйца вместе с остатками мозгов». После этих слов надзиратель в образе Джейсона закрыл окошко в двери. Я со злостью постучал по нему кулаком. «Отведи меня к демону!» Окно снова отворилось, но за ним была не маска, а раскрытая ладонь, из которой вырвался поток пламени. Я одновременно ушел в сторону, закрывая лицо руками. Однако огонь был настолько мощным, что за секунду успел обжечь кожу на моих руках. «Слушай, падаль, я таких, как ты, на завтрак жру. Еще звука я раскалю всю вашу коробку. Сваришься в ней, как лобстер. Ха-ха-ха!» Надзиратель ушел, не забыв запереть окошко. А я больше не горел желанием с ним разговаривать. Поговорим, когда я выберусь отсюда. Мой сокамерник все еще рыдал. Правда, старался это делать беззвучно. Получались звуки, схожие с рвотными позывами. На его помощь в побеге можно даже не рассчитывать. Было бы больше толку, если бы он был зомби. Перетерпев острую боль от ожогов, я вернулся к дверной щели и снова попытался рассмотреть, что там снаружи. На улице была ночь. Или же мы находились в помещении под крышей. Я видел только тусклый свет лампы накаливания. Надо же, у этих уродов даже электричество есть. Хотя с такими ресурсами запустить пару генераторов вообще не проблема. Надиратель ходил по мостику, идущему вдоль бетонной стены, с высокими окнами. Похоже мы правда на заводе, подвешены под потолком в железных контейнерах. Сколько их всего вокруг увидеть не удалось. Обзор у меня был скудноват. Как вариант, мы могли бы вместе расшатать свои контейнеры, и, возможно, крепление сломалось бы. Но тогда не факт, что мы выживем при падении. Да и упадем, скорее всего, в ядовитый туман. Мозг отказывался генерировать новые идеи, и я решил отвлечься. Не лишним было проверить интерфейс. Я надеялся, что в последнем бою получил десятый уровень. А вместе с ним и новый класс. С новыми возможностями. Когти, конечно, хорошо. Но я ничего не могу сделать противником на расстоянии. Да я не тебе, произнес я едва слышно. Уровень 9. Опыт. 253 440 из 256 тысяч. Физмощь 32. Магмощь 0. Мана... 0, Стойкость – 35. Здоровье – 255 ОС из 350. Свободных очков характеристик – 9. Свободных очков навыков – 0. ДНК-324. Мутации. Зрение – уровень 5. Вы можете видеть сквозь туман, дистанция 15 метров. Расфокусировка при этом отсутствует. Лингвистика. Уровень 1. Вы понимаете восставших со средними интеллектуальными способностями. Можете доносить простую информацию. Скелет. Уровень 5. Выдвижные когти. Урон 300% от физической мощи. Пищеварение. Уровень 1. Теперь вам сложнее отравиться, любая пища усваивается лучше, а голод имеет меньше негативных последствий. Слух. Уровень 1.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 или насыщение организма кислородом. Сосудистая система. Уровень 1. Ваша сосудистая система лучше останавливает кровотечение и снижает потери крови. Даже серьезные раны теперь менее опасны. Однако большое количество таких ран может вас убить. Иммунная система. Уровень 1. Сопротивление всем болезням увеличено на 20%. Эндокринная система. Уровень 1. Ваши внутренние органы работают на 10% эффективнее, а во время стрессовых ситуаций выделяется больше необходимых гормонов. Кожа. Защитный покров. Уровень 1. Ваша кожа становится прочнее и лучше защищает от механических, химических и температурных воздействий. Весь получаемый урон уменьшается на 5%. Генная модификация. Бонус получаемого опыта плюс 5%. Опа! Теперь и бонусы за ДНК отображаются. С каждым днем интерфейс показывает все больше информации. Такое ощущение, что мой мозг адаптируется к этой системе и все лучше ее понимает. Или же сама система развивается. Кстати, до нового уровня остались совсем крохи опыта. Может убить моего сокамерника? Нет, за это ничтожество не дадут 3000 Да и не настолько я озверел, чтобы убивать людей ради прокачки. Хотя за людей ДНК дают еще. Кстати, его мне хватает на долгожданное улучшение, бонус к опыту плюс 10%. Только сейчас мне этот бонус не поможет. Нужно посмотреть, что там еще есть. Может найду, что полезное для моей ситуевины. Я отошел в свой угол камеры и принялся глядеть на интерфейс. Благо, освещение для этого не нужно. Буквы были будто собственной подсветкой. Правда, вокруг меня ничего не освещали. Некоторые бонусы были примерно такими, как от полученных мной мутаций. Например, улучшение кожи, что давало больше защиты. Если весь причиненный здоровью ущерб можно привести в цифровых значениях, то это улучшение уменьшало его на 5%. Не знаю, суммируется это значение или нет, но в любом случае меня это не сильно спасет. Соблазнительным выглядело улучшение зрения. Только оно, в отличие от мутации, улучшало видимость не в тумане, а при отсутствии освещения. То есть я смог бы рассмотреть своего сокамерника и весь контейнер, но вряд ли это мне может помочь отсюда выбраться, так что нет. Найти бы что-то вроде инвиза. В играх это дает невидимость или маскировку. Может, и в реале сработает. А вообще, что значит «может»? Если люди умеют выпускать из рук огонь и воду, то и становиться невидимым вполне возможно. Хотя это читерский навык, как по мне. Представляю, лицо охранника, который, открыв камеру, обнаружит в ней только одного заключенного. А я бы спокойно вышел. Пошёл бы к демону и шепнул бы ему что-то на ушко перед тем, как убить. Еще бы подошла телепортация, если и такое возможно в этом мире. Пока ни у кого ее не встречал. Но я, в принципе, встречал мало иммунных людей. К счастью или к сожалению. Не нашлось в списке и телепатии. Очень хотелось связаться с когтем и вызвать подмогу. Хотя они как раз и не стали нападать на демона отправив меня самого. Откуда же он узнал, на какой улице мы будем убивать зомби? Наш город хоть и небольшой по сравнению с той же Москвой, но найти в нем группу из 10 человек за какой-то там час при таком тумане шансы около одного процента. Да еще и напали именно на отряд девушек, и именно когда мы отвлеклись на помощь другому отряду. Слишком много совпадений для случайности». Список улучшений ДНК оказался не таким уж большим. За 5 минут я посмотрел его полностью, внимательно перечитав каждое описание по 2 раза. Самым оптимальным было все же улучшить бонус к опыту за 200 ДНК и усилить защиту на 5% еще за 100 микромолекул. Ясно же, что меня здесь держат не для красоты. Завтра планируется какое-то шоу, наверняка с участием заключенных. Самые очевидные варианты нас заставят убивать друг друга или зараженных. Тут мне и пригодятся эти улучшения. Да и после обретения свободы они не потеряют своей актуальности, как, например, ночное зрение, которое легко заменить фонариком. Генные модификации. Бонус получаемого опыта плюс 10%. Уменьшение получаемого урона минус 5%. Готово. Осталось 24 ДНК, за которые мне ничего не купить. Кстати, открылось уменьшение урона на 10%, уже за 200 ДНК, и увеличение опыта на 15% за 400. Это ж сколько людей нужно убить. Хотя на стороне демона куда больше народа, который заслуживает сдохнуть. Тот же надзиратель в хоккейной маске. Как и в прошлый раз после изменения моего организма, меня накрыла головная боль. Только в этот раз добавились еще колюще-режущие ощущения по всей коже, как будто мне делают татуировку одновременно сотня мастеров. Надеюсь, никаких рисунков и узоров на ней не останется. Ведь тату это на всю жизнь. И даже чуть больше. Вскоре ощущения сменились чуть менее болезненными, Примерно как после солнечного ожога. Если не двигаться, кожа и не болит. Но стоит ее немного растянуть или к чему-то прикоснуться, боль вспыхивала новыми красками. Можно было еще вложить очки характеристик в здоровье или силу, то есть физмощь. Но я все еще мечтал о магических навыках и не стал менять свою мечту из-за какого-то демона. Радовало, что мой сокамерник перестал ныть. Он даже попытался заговорить со мной. «Где мы? Что с нами будет?» «О, и тебе привет!» «Или как там? Вечер в хату!» Ш «Что?» «Да так, пошутить пытаюсь». «Не смешно». «Да понял уже. Мы в камере. А точнее, в контейнере. Хорошего ничего нас не ждет. Но это не повод рыдать». И что теперь делать? Я не хочу умирать, а я прям горю желанием. Не ссы, что-нибудь придумаем. Эй, вы уроды, заткнитесь уже и дайте поспать! Пробасил голос из соседнего контейнера. На него я никак не отреагировал, не до него как-то. Вместо этого я вернулся в свой угол, от чего вагонетка наклонилась. Слушай, сосед, кстати, как тебя? Ваня. Я Никита. Значит, слушай, Ваня. «Не мог бы ты отползти к двери?» З «Зачем?» «Чтобы нас не качало. Я попробую пробить дыру». Послышалась возня, и вскоре наша камера выровнялась. Тогда я и попытался пробить отверстие в железной стенке. Она оказалась крепче, чем я думал. Пришлось бить сильнее, чем я снова привлек надзирателя. «Эй, сказано же было не шуметь!» Не открывая окошко, выкрикнул «Он». После этого мой сокамерник взвизгнул и побежал ко мне. Я догадался, что надзиратель разогрел металл возле двери. Ваня не добежал даже до середины контейнера, как упал, остановленный цепями. За дверью раздался радостный смех Джейсона. «А я предупреждал!» — с наслаждением протянул он. «Вот же ублюдок! Он даже не мне сделал больно, а невинному парню». Тот, кстати, снова принялся всхлипывать. «Так, успокойся, мы отсюда выберемся». «Что я сделал такого? За что я здесь?» «Видимо, не смог себя защитить. Сейчас это карается смертью. Ну или рабством». «Да заглохните вы уже, конченые, достали!» Снова возмущался сосед. «А он в чем-то даже прав. Если завтра тяжелый день, то нужно выспаться. Я... я боюсь». Не ссы, Ванек, прорвемся Плач, парня, поутих Я даже сумел уснуть На уже теплом железном днище нашего ящика Даже сумел отдохнуть за ночь Чему очень был рад Не радовало только скорое пробуждение Не сулящее ничего хорошего Подъем, мясо, поднимаемся Пора умирать и радовать зрителя Ха-ха-ха Радостно орал надзиратель стуча чем-то железным по каждому контейнеру.